Глава 3. Елизавета Андреевна, срочно ко мне, прокаркала Анастасия Сергеевна, заместитель генерального по общим вопросам. Срочное дело. Лиза, с сожалением посмотрела на чашку с чаем, только что заваренным, предназначенным запить огромный кусок йогуртового торта, ее любимого. У Сони и ее коллеги по отделу завтра начинался отпуск. Вот она и притащила в отдел тортик.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 Не ее предстоящему отпуску, а тому, что Соня летит отдыхать с человеком, которого любит, который любит ее. И которому плевать, между прочим, что Сонька регулярно набирает в весе. Потом, правда, успешно сбрасывает все в спортивном зале, но до этого-то набирает. И в постель к нему ложится с этим самым лишним весом. И ничуть его не раздражает. Соня говорит, что ему даже нравится ее периодически окугляющиеся формы. Он просто любит ее.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 Эта старая перечница решила послать ее за подарком ко дню рождения Ланы? Женщины, которая увела у Лизы любимого? Что это? Это как? Это шутка такая, да? Или новый вид пытки? Или месть за ее сегодняшний неосторожный маневр на машине? Господи, когда же все это закончится? Надо было бы уволиться сразу, как Пашка ушел от нее к Лане. Сразу же! Нечего было корчить из себя независимую сильную даму и с почтением кивать, когда генеральный, он же хозяин фирмы, попросил ее отнестись ко всему с пониманием и продолжить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Дура! Чего же она хочет? Севшим от тайного внутреннего бешенства голоса спросила Лиза. Чего хочет она, я не знаю. Я знаю, чего хочу я. Тонкие, сухие, как ветки пальцы Анастасии Сергеевны, разошлись веером. Это должно быть что-то невероятно красивое, негромоздкое, изысканное и неизбитое. Понимаешь, о чем речь? Не совсем. Ладно, зам по общественным вопросам с сожалением причмокнул. У меня есть одна идея. Идеей оказалась маленькая чайная пара, сделанная на заказ у какого-то знаменитого керамиста. Как поняла Лиза из долгого пространного объяснения, важен был не столько сам подарок, сколько то,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 Лиза записала под диктовку адрес мастерской, где надлежало забрать авторскую работу знаменитого мастера, о котором она лично ни сном, ни духом. Развернулась, чтобы уйти, как Анастасия вслед ей прошипела. «Это еще не все, дорогая». Лиза остановилась, оглянулась, и ей сделалось нехорошо. От того, как эта пожилая вредная тетка смотрела на нее сейчас, от того, как мерзко ухмылялась, лениво передвигая канцелярские принадлежности по столу. «Что еще, Анастасия Сергеевна?» послала Лиза ей через кабинет лучезарную улыбку. «Да, подарок ты должна будешь отвезти сама. Лично!» – проговорила она и прочертила длиннющим ногтем по столу. «И это не обсуждается!» Лиза выскочила из кабинета, не забыв громко хлопнуть дверью. По коридору передвигалась, не помня как. В себя пришла уже в машине. Откинула козырек, уставилась на свое отражение в зеркале. Дрожащие губы, мученический взгляд, бледные щеки. Нет, с этим надо что-то срочно делать. Срочно! Ей нужен человек, мужчина. Тот, кто заполнит пустоту в ее постели и, если получится, в душе. Что там говорила Маринка про планы на выходные? Возвращается ее Макс? С кем-то? Да, какой-то бизнес у них с Мариной И Макс возвращается с клиентом.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 «Завтра!» — буркнула Марина, по тону подруги поняв, что та не в восторге. «Чего ты сразу начинаешь, лис? Это тебя отвлечет, если что. Новое знакомства и все такое. Тем более я Максу строго наказала уродов не привозить, и баб тоже. Нужны мне они тут в доме. Трусы будут по моей ванной развешивать сливчиками. Ладно, если не согласна, буду Ленку просить. Она со своим разбежалась и сейчас в активном поиске».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 А теперь что, поздно? Лиза дернула руль влево, и машина нырнула в узкий проулок с односторонним движением. Теперь это бегство, трусость, ты же не оставишь им такого удовольствия, нет? Нет, совершенно точно нет. И я заберу сейчас эту чертову чайную пару и вручу лично хозяйской дочке, но перед этим посещу парикмахерскую, сделаю прическу и макияж. Лиза резко откинула солнцезащитный козырек, заглянула в зеркало. Ее ежедневный макияж включал в себя два крохотных карандашных штриха на внешних уголках глаз и губную помаду скромных неярких тонов. Так не годится. Для визиток соперницы не годится. «И обнови маникюр, дорогая!» — воодушевилась сразу Марина. «На правой руке у тебя облупился лак на указательном пальце. Я сегодня заметила». «Глазастая какая!» — рассмеялась невольно Лиза и сместила взгляд на свои пальцы. «В самом деле я даже не заметила».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 Бордерный камень тоже отсутствовал, да и тротуарная дорожка ехала к самому входу в крохотную мастерскую с красивой вывеской в виде гончарного круга. Заглушила мотор, вылезла на улицу, кажется, здесь. «Эй, ты где Лизок?» – окликнула ее подруга. «Чего притихла «Я не притихла, я жду ответа. Что продолжалось Вообще-то я приехала. Забытое Богом место скажу тебе, а по слухам здесь произведения искусства творят». Даже странно. Народу вокруг никого. «Улица какая?» — деловито поинтересовалась Марина. И когда Лиза назвала, коротко присвистнула. «Куда это она тебя, однако, послала?» «А чего не так?» — Лиза беспомощно огляделась. Под вывеской не было никакого входа. То, что казалось дверью, было декоративным панно. Куда идти, она понятия не имела.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 «Ладно, иду искать», — отозвалась ворчливо Лиза, сворачивая за левый угол старого дома в три окошка, и вдруг спохватилась. «Так ты мне не ответила, подруга, что продолжалось бы? Не уйди, Пашка, от меня к лане». «Обман!» — со вздохом молвила Марина. «Этот обман продолжался бы в твоей жизни вечно». Лиза раздраженно ткнула пальцем в телефон, отключая его.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 Колокольчик вместо звонка. Вывеска гласила, что никаких перерывов на обед в этой мастерской нет. И что ждут здесь всяк входящего с восьми утра до восьми вечера. Даже в субботу и в воскресенье. Лиза дернула за шелковый шнурок и еще, и еще. Никто не поспешил ей открыть. Она взялась за круглую медную ручку, повернула ее и потянула дверь на себя. Не соврали. Дверь открылась. И правда ждут.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 И на десяти квадратных метрах стояла длинная широкая скамья, выкрашенная половой краской, а на ней три ведра с водой. Про запас. Тумбочка с керосинкой, плетеная корзинка с картошкой и все. Что находилось сейчас в сенцах, переоборудованных под холл гончарная мастерская Лиза не знала. Темнота была кромешной. Сколько она ни жмурилась, ее глаза превратиться в прибор ночного видения не сумели. Она пошарила ладонью по стене справа и слева от входа, никакого намека на выключатель. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» громко крикнула она и медленно двинулась вперед на узкую полоску света у самого пола. «Там была еще одна дверь», поняла она, и в щель между полом и дверью проникал свет из соседнего помещения или из окна. Странные люди, проворчала Лиза, подходя к двери и распахивая ее. Есть вывеска, часы работы, но некому встретить. Она оказалась права. Встречать ее было некому, потому что тот, кто должен был ее встретить и отдать заказ, лежал прямо у ее ног в странной позе. Она едва не наступила на него, когда открыла дверь, из-под которой пробивался луч света.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 «Я не могу через него перешагнуть», — приврала Лиза, уже десять раз пожалев о своей правильной гражданской позиции, заставившей ее позвонить, а не удрать с места происшествия. Никто не отзывался. «Человек умер! Этого мало? Вызовите полицию, наконец!» «Оставайтесь на линии», — меланхолично отозвалась Бестолочь. Минуту, а то и больше, Лиза слушала Бетховена, транслируемого со странным звуковым искажением. Потом снова тот же мужской голос спросил, «Вы еще здесь?» Он будто надеялся, что она удерет и перестанет наконец выносить ему мозг. Будто ждал, что она наконец одумается и не будет стоять на ватных ногах над трупом неизвестного мужчины, так и не добравшегося до выхода. Стоять и рассматривать помещение, из которого этот бедняга так не сумел выбраться. «Да, я здесь. Сейчас выйдете из помещения, там может быть опасно». Неожиданно предостерег ее малый.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 Он скрестил руки на груди, мускулы на раках напряглись, натягивая ткань легкой рубашки. И Лиза вдруг подумала, что оказаться в таких руках, наверное, очень здорово. Тут же одернула себя. Человек-спортзал посещает, между прочим. А не дрыхнет под будильник до последнего, просыпая день за днем пробежку. «Я жду», – требовательно произнес Вихров, продолжая рассматривать ее с неприятным плещуром. «Чего ждете?» «Ценной информацией. Но я же вам уже сообщила», — неуверенно возмутилась она. «Про груду мусора на тротуаре и возле урны? а ну да, ну да». Вихров ядовито усмехнулся. «Очень ценная информация. Много детективов читаете, так?» «Нет, не читаю и не смотрю», — призналась Лиза. «Я книжки про любовь предпочитаю, которые в жизни не существуют». Последние слова она произнесла едва слышно, но Вихров уловил и неожиданно согласился. Кивнул и повторил за ней. «Не существует». Перевел взгляд с Лизы на вывеску мастерской и досадливо произнес. «И кому этот чудик помешал? Жил человек тихо, никому не причинял неудобств, делал красивое дело, его уважали здесь. Даже гопники не лезли к нему, чьи следы присутствия мы здесь обнаружили, и вдруг...» «Убийство уму непостижимо!» «Его ограбили?» – поинтересовалась Лиза, расслышав в голосе Вихрова вполне человеческие нотки. «Что?» «Убийство было совершено с целью ограбления?» – повторила Лиза, внутренне оскорбившись. «Выясняем», – туманно обронил Вихров. Со вздохом полез в задний карман широких джинсов, достал блокнот, авторучку и без лишних предисловий запросил все ее данные. «Зачем, говорите, вы сюда приехали?» «За подарком меня послали. Заместитель генерального директора по общим вопросам. Анастасия Сергеевна, можете позвонить, спросить?» «Спросим непременно», – произнес со вздохом вихров. «Никого он спрашивать не станет», – поняла Лиза по интонации. «Она здесь случайный свидетель, обнаруживший тело. Отрабатывать еще и ее – значит терять время». «Кому подарок?» – зачем-то спросил он. «Что?» – Лиза сделала неуверенный шажок в машине.